Пастыри сунули свои посохи за пояса и по шатким лестницам слезли с башен. Ривас не сводил глаз с того, вокруг которого столпилась их стая и еще пара других. Оказавшись на земле, тот выпрямился, снова высвободил свой посох, подошел к сестре Сью и в полголоса заговорил с ней о чем-то. В ответ она мотнула головой в сторону Риваса и добрых полминуты продолжала шептаться с ним. Выражение лица загорелого, бородатого пастыря не изменилось, но он медленно поднял голову и посмотрел на Риваса. А когда сестра Сью договорила, он подошел к новому обращенному. — Добро пожаловать в твою истинную семью, брат Боуз, произнес он звучным голосом. Ривас неуверенно оглянулся, потом кивнул. Э, — Спасибо. — Сколько тебе лет? Э, — э, 18 э, Кажется, восемнадцать. Пастырь пристальнее пригляделся к нему, к его лицу и шевелюре. — Хм, будь так добр, сними свой мешок и дай мне. Ривас покосился на сестру Сью та улыбнулась и кивнула. С явной неохотой он все же скинул с плеч брезентовые лямки и протянул мешок пастырю. Тот взял мешок и, отступив на шаг, принялся расстегивать пряжки. Остальные пастыри тем временем хлопотали с новыми рекрутами. За исключением их негромких голосов, единственным звуком оставался шум ветра в бетонных руинах. «Ну, или тридцать один», — заявил вдруг Ривас. Пастырь оторвался от мешка. «Что? Может, мне и тридцать один год?» Тот уже откинул клапан заплечного мешка, но, нахмурившись, посмотрел на него. «Может, и тридцать один? А!» «Тебе приходилось быть с нами прежде?» «Нет, сэр. Я только вчера из дому сбежал». Мой отец батрачит у Берууза на виноградниках в поместье. — Дай-ка разобраться, — мотнул головой пастырь, доставая из мешка какой-то объемистый, завернутый в тряпицу предмет. — Ты ушел из дома в 31 год и, называешь это, сбежал. Ривас сделал глубокий вдох, пытаясь справиться с подступающей паникой. — Да нет, восемнадцать! — выпалил он нет точно 18. Пастырь открыл было рот, чтобы спросить что-то еще, но тут же закрыл его ибо увидел, что именно было завернуто в тряпку. За запасной риивасов пеликан. Взгляд, который он бросил теперь на риваса, был полон подозрения. Это еще черт подери что Чей-то пеликан. Почти шепотом отвечал Ривас после довольно долгой паузы. «Чей-то? Это не твой?» «Да отвечай же, чтоб тебя!» «Нет, сэр!» Ривас в замешательстве провел рукой по губам. «У меня есть пеликан, только не такой красивый, как этот!» «Что ж, брат боуз музыка — это то, что нам приходится запрещать!» Он разжал пальцы, пеликан с жалобным дзынь упал на землю, и тот растоптал его тяжелым башмаком. Пастырь повернулся и собрался было уходить, но вдруг застыл и резко повернулся к Ривасу. «Скажи-ка, как тебя зовут?» Хмурое выражение, уже довольно долгое время царившее на лице Риваса, на мгновение исчезло куда-то. «Брат Боус!» ответил он, не скрывая гордости за верный ответ. «Да нет, черт возьми! Я имею в виду, как тебя звали до того, как...» Тут вдруг послышался звонкий звук трубы, и чей-то голос с дальнего конца стадиона рявкнул в рупор. «Приготовьтесь встречать Господа нашего!» Пастырь вытянул шею, и увидел выходящего на поле пожилого мужчину в белой рясе. — Сойер пришел, — сказал он, — ступай на середину поля, а после причастия поговорим еще. Он подтолкнул Риваса вперед и повернулся к остальным стаям, собравшимся у его башни. — Все новички, идите за этим братом! «Я лично поздороваюсь с каждым после!» Рива сбрел по раскисшему полю, из которого повылезали после дождя там и здесь зеленые ростки, и хотя плелся он так же медленно, как сотня с лишним других новичков со всех концов стадиона, мысли его метались в голове, как бешеные. «Это ведь не мой пеликан!» — думал он. «Свой-то я хорошо помню!» «Я накопил деньжат и купил его, когда мне исполнилось 16 Окей. Но тогда откуда же я помню тот, что он растоптал?» «Черт! Я помню даже, что колок у пятой струны разболтан, так что ее приходится подстраивать после каждого номера». «Номера? Какого еще номера?» «Ну да! Я ведь выступаю в... Как там это место называется? Бомбежище! Вот как!» «В Венеции ну да конечно и мне 25 лет тогда чего же черт подери, я думал про восемнадцать или тридцать один И что скажите на милость я делаю в компании Соек И почему Прусс принимать причастие в трезвом виде? Он задержался на мгновение Но смутное подозрение, что он здесь вовсе не случайно, только забыл, с какой целью, заставило его неохотно двинуться дальше. Он с опаской ощупал запястье и к облегчению своему убедился в том, что нож на месте. «Окей», — подумал он, — «доиграем эту сцену до конца». Только самого причастия попробуем избежать. Это, судя по всему, стадион Сиритас. И по своим давним дням у Сойек я помню, где здесь служебный выход с кухни. В общем, полагаясь на внезапность, быстроту и нож, я смогу выбраться отсюда и смыться в холмы за пару минут. Облаченная в белая фигура Сойера двигалась к центру поля быстрее, чем сужающееся кольцо причащаемых. И он проскользнул внутрь его за мгновение до того, как те остановились, коснувшись друг друга плечами. Десять долгих секунд он вглядывался в лица окружавших его людей.